профессор в уэлс верн представляется меня зовут исаак уэлс верн сказал мужчина сэр исаак свифт дефо уэлс верн но мои друзья называют меня профессором я таби рад познакомиться с тобой профессор они пожали друг другу руки «В чем ты, специалист?» — спросил Таби после неловкого молчания. Выражение лица сэра Исаака, которое несколько приободрилось при знакомстве, снова омрачилось. «Профессора знаний», — сказал он печально, «мое занятие — знать все и рассказывать об этом людям в письменной форме». «О!» — воскликнул Таби. «Я говорю им...» Сэр Исаак тяжело вздохнул, и слеза выкатилась из одного его глаза и скатилась по морщинистому лицу. Морщин, забот и истощения, а не возраста, потому что человек был на самом деле не стар. «Я говорю им...» «Но никто никогда мне не верит. Жизни люди на Луне, например...» Он снова вздохнул и покорно пожал плечами. «Я рассказал им все об этом, и они не воспринимают меня всерьез. Они думают, что раз я никогда там не был, то я все выдумываю. Иногда они даже не покупают то, что я написал. Они...» Пухлая маленькая рукотаби обвелась вокруг тонкой талии сэра Исаака. «Мне все равно, учитель». Я тебе поверю. Я никогда не подумаю, что ты все выдумываешь. Внезапно ему в голову пришла мысль. Ты голоден, не так ли, учитель? Ты выглядишь голодным. Ты сегодня ел? Я... Нет, я этого не делал. Неохотно признался сэр Исаак. Но я не забочусь о еде. «Я хочу, чтобы люди оценили мой гений». «Я... Ты должен поесть», — заявил Таби. «Он выпятил свой живот. Посмотри на меня. За десять лет я ни разу не пропустил ни одной трапезы». Еще одна мысль поразила его, что, возможно, у сэра Исаака не было денег, чтобы купить еду лавка могирка с едой была меньше, чем в миле отсюда. Таби сам заплатит за еду. И затем, в качестве кульминации этой умственной деятельности, Таби вспомнил о своей собственной недавно приобретенной силе. «Я бы хотел, чтобы нам подали абсолютный идеальный ужин прямо сейчас, здесь, на земле», — внезапно провозгласил он. И еще до того, как сам Таби осознал, что его желание сбылось, сэр Исаак сидел на корточках скрестив ноги на земле и с жадностью поедал еду. Таби поел всего час назад и с трудом проглотил едва ли треть роскошной трапезы. Но сэр Исаак справился со своей задачей и в течение десяти минут, полностью насытившийся Таби, сидел в тишине – Наблюдая, как его новый друг опустошает огромные серебряные блюда. Теперь Таби заметил, что из карманов рубашки сэра Исаака торчат грызки трех или четырех грязных свинцовых карандашей и авторучки, и что на безымянном пальце его правой руки, возле концевого сустава, была мозоль, и все его пальцы были в чернильных пятнах. Кроме того, из каждого из его набедренных карманов Когда он сидел, сгорбившись на земле, таби мог видеть огромную пачку сложенных рукописей, торчащих наружу. Когда все съедобное было полностью поглощено, сэр Исаак удовлетворенно вздохнул. — Хотел бы я, чтобы у каждого из нас была хорошая сигара, — быстро сказал Тоби и, ловко чиркнув спичкой по ногтю большого пальца, Вежливо зажег огромную черную сигару «Перфекто», которую сэр Исаак держал во рту. С его собственной зажженной сигарой Таби вольготно откинулся на спинку кресла и улыбнулся своему спутнику. «Это не так уж плохо», — весело заявил он. «Теперь, учитель, расскажи мне все обо всем». «Вы можете начать с...» — задумался он... «Начните с края космоса». «Вот эти парни!» Таби замолчал, потому что ему в голову только что пришла потрясающая идея. Сэр Исаак знал всё обо всем, но в действительности он этого не видел. Например, Луну. Он никогда там не был. Вот почему люди не верят тому, что он написал об этом». Теперь с его, таби, способностью желать чего угодно, почему бы не отправиться туда, побывать везде и увидеть все? Это наверняка должно быть возможно. «Послушай, учитель», — сказал он взволнованно, «тебе не нужно мне ничего говорить. Давайте посмотрим на все своими собственными глазами». И он горячо объяснил свою идею. Сэр Исаак на мгновение выглядел почти ошеломленным. «Если бы я только мог», — задумчиво произнес он, его глубокий голос был полон мечтательности. «Я точно знаю, что мы найдем на Луне, Венере, Меркурии, Марсе, везде, везде». Я все это знаю. Если бы я только мог проверить это. Мог увидеть все это сам. Таби нетерпеливо встал. Давай, учитель, поехали. Сэр Исаак машинально поднялся на ноги с выражением восторга на лице. Если бы я только мог. Пробормотал он но Таби резко перебил его давай не будь дураком но где как спросил сэр исаак несколько глупо потому что радость предвкушением в его сердце на мгновение притупила даже его гигантский интеллект я бы хотел чтобы мы могли отправиться куда угодно во вселенной я бы хотел чтобы мы все были готовы отправиться «Сейчас. Хотел бы я, чтобы у нас был абсолютно идеальный автомобильный дом, в которым можно было бы ехать», — быстро произнес Таби.